Император схватился за сердце, Гофштеттер неслышно направился к спальне. Прошла томительная страшная минута, показавшаяся императору вечностью. Гофштеттер вышел из спальни и улыбнулся государю. — Все окончено благополучно, — сказал он. У Марьи Антонна родилась дочь, и весь процесс неизбежных страданий перенесен больной совершенно удовлетворительно. Не только опасности, но и серьезного нет ничего. И через несколько дней наша больная уже сама будет принимать наши поздравления. Император молча пожал ему руку и тихо, набожно перекрестился. Говорить он не мог, он был охвачен счастьем, поглощен им. Он не чувствовал, как по лицу его текли слезы. Глава 9 Козни царственной свекрови. Императрица Елизавета Алексеевна ранним утром узнала о ночном вызове государя. Она ждала его почти с такой же тревогой и с таким же нетерпением, с каким он на миллионный ожидал разрешения вопроса о жизни и смерти дорогой ему женщины. Для молодой императрицы, любящей и преданной, вопрос о смертельной тревоге обожаемого супруга был тоже вопросом жизни и смерти. Император прошел прямо в свой кабинет, но императрица уже знала, что вернулся он спокойный и улыбающийся, и эта далекая от нее улыбка радостью отозвалась в ее любящем сердце. Она в порыве преданной любви забывала о том, что радость, которой вызвана эта улыбка, была оскорблением и для ее сердца, и для ее самолюбия, что пережитая императором тревога новым нерушимым звеном связала его с ее соперницей. Она осознавала только, что государь успокоился, что он улыбается, что он счастлив и больше ничего не хотела знать больше ни о чем не заботилась. Увидала она государя только за обедом. Она прочла на его лице утомление от долгой бессонной ночи, но ни горя, ни тревоги не заметила на нем. Она встретила своего державного супруга светлой улыбкой, а он, чуткий и деликатный, понял все высокое значение супружеского, бескорыстного, преданного привета и, подойдя к императрице, крепко прижался губами к ее руке. Он как будто благодарил ее за свое недозволенное счастье, за великодушное разрешение воспользоваться им. После обеда он тотчас опять заглянул на миллионную и узнал, что все идет как нельзя лучше. Больная, хотя и сильно ослабевшая от перенесенных страданий, спокойно заснула и уже несколько раз спрашивала о нем. «Допустить его к больной еще нельзя было», но ему были переданы ее привет и поздравления с рождением на свет, обещанной премудрости. Молитва была уже дана, и новорожденная наречена Софией. Вот это все таким лучом радости блеснуло перед Александром и обдало его таким потоком счастья, что он бросился на шею гофштетеру лично сообщившему ему все это и уполномочил его передать дорогой больной его восторженный привет и поцелуй маленькой новорожденной премудрости. Он чувствовал себя и молодым, и веселым, и счастливым, как никогда. Вернувшись во дворец, он с особенно ласковым вниманием остановился глазами на сильно побледневшем лице императрицы и участливо спросил, «Что с вами, мой друг, у вас сегодня такой болезненный вид?» — Нет ничего особенного, — кротко улыбнулась она. — Я только сегодня дурно спала.